Рекомендации по правильному выполнению гимнастики. Никогда не занимайтесь гимнастикой мимоходом. Идеально, если вы выполняете упражнения за час до сна. Делая упражнения, думайте только о вдохе и не стесняйтесь шумных звуков. Проявляйте максимальную заинтересованность и эмоциональность. Движение, движение и еще раз движение. Соблюдайте одновременность вдохов и движений. Главным принцип дыхательной гимнастики активный вдох, пассивный выдох. Следите за тем, чтобы вдох всегда был несколько громче выдоха. Норма движений вдохов определяется индивидуально, однако их общее число должно быть кратным: 2, 4, 8, 16, 32. Дышите без труда, то есть свободно, комфортно и легко. Этим условием определяется количество вдохов. Идеальная продолжительность занятия дыхательной гимнастикой – 35-37 минут. Сокращать ее не рекомендуется, однако при хронической нехватке времени можно дышать по Стрельниковой хотя бы полчаса в день. Даже четверть часа ежедневных занятий благотворно скажутся на вашем здоровье. О дыхательной методике Стрельниковой и о других современных техниках более подробно вы можете узнать из книги Дмитрия Преображенского «Золотые дыхательные методики».